Глава пятая. Чешуйчатые жабры. В то утро остров проснулся раньше обычного. Бишопрок посмотрел на небо, оно было ярко-голубое, даже немного зеленое, и широко улыбнулся. «Как же здорово жить в мире, где небо такое, и в него можно смотреть...» когда только захочется. Предчувствие чего-то замечательного переполняло каменное сердце Биша. Он сладко потянулся, несколько раз присел на корточки и заглянул в гнездо. Оно было пустым. «Птия!» — закричал Биш. «Ты где?» Ему никто не ответил. «Птия! Птия!» Остров так разволновался, что вокруг него забурлила вода. «Она что, улетела?» «Нет, она не могла улететь, не могла, тем более сейчас». «Птия, где же ты?» «Что ты раскричался с позаранку?» Послышалось недовольное ворчание. Из кустов вылезла растрепанная птия. Ты что там делала? Убийша отлегло от сердца. Кое-что, уклончиво ответила птия. Отгадай с трех раз. Не знаю, развел руками Биш. Какой ты все-таки скучный! Ладно, смотри скорее. С этими словами. Птия раздвинула кусты. «М -м, «А что там?» «Ничто, а кто?» «Но я ничего не вижу». «Это птенец, наш милый птенчик. Иди ко мне, малыш!» Птия сунула голову в кусты, а потом высунула ее оттуда. «Ну?» «Что же ты молчишь?» Эти слова Птия произнесла, держа в клюве какое-то странное существо. Поэтому и прозвучали они весьма странно. На минуту Бишоп Рок лишился дара речи. Ведь он был островом, а с островами такое случается. Тем временем Птия прошествовала к гнезду. Устроила в нем птенца и принялась его с обожанием разглядывать. Он был необычным, этот птиин-птенец. Вместо крыльев у него росли плавники. А вместо лап тоже плавники, только побольше размером. Вообще птенец походил скорее на рыбу, нежели на птицу. У него и хвостик был рыбий. — А где у него клюв? — озадаченно спросил Биш. — Вот здесь! — птия ласково повела крылом, указывая на довольно зубастую мордочку рыбонога. Ведь это был именно он, потомок смелой первобытной рыбки, которая выползла однажды на сушу, и стала прабабушкой всех четвероногих. Но Бишоп Рок и Птия не догадывались об этом. Не знали они и о том, что на дворе стоял юрский период, а их птенец был редким, вымирающим видом. Счастливые родители назвали сына нагастиком. Он проворно бегал по Бишу и дышал чешуйчатыми жабрами. — Какой ты у меня славный! — приговаривала Птия, наблюдая, как Нагоносик охотится на мух жужжал. — Такой ловкий, весь в отца! Биш сильно смущался от этих слов и тихонько радовался. Круглый камень — Забытый птий неподалеку от гнезда он выбросил в океан на всякий случай. Но Птия его так ни разу и не хватилась, ведь теперь у нее был нагастик, и его нужно было учить летать.